Они строятся. В одиннадцать часов их должен был принять руководитель сектора стран бывшего Советского Союза, канцелярии иностранных дел, мистер Стулпо. «У тебя сегодня свободный день», — сказал рудольфа Орвелу. «Сходи на Орлингтонское кладбище, там похоронен Джон Кеннеди, и поразмышляй хорошенько над его могилой». Остальные сели в такси, которое вызвал Экапс. Канцелярия располагалась за железными воротами в зелени сада. При входе с них сделали моментальные снимки и прикрепили к груди в пластиковой карточке с надписью «Визитер». Мистер Стулпо оказался человеком маленького роста, с ухоженными густыми волосами и на редкость неприметной внешности. Он вежливо попросил их сесть и выслушал с вниманием хорошо воспитанного человека, время от времени направляя на них взгляд из-за круглых стекол очков. «Мы не можем развивать свою экономику, пока не станем субъектом международных отношений», говорил Рудольф. «Мы не можем заключать никаких договоров ни по займам, ни по обороне». Без регистрации нашей независимости, то есть признания ее де-факто, потому что де-юре, практически ничего не стоит, простите за прямоту, ибо у нас за плечами пятидесятилетний летний опыт. Без этого признания на самых представительных форумах не может быть и речи об интеграции Эстонии в мировое сообщество. Мистер Стулпа потер руки и ответил. «Если бы это зависело от нас, мы бы, разумеется, зарегистрировали бы вашу независимость немедленно. Но мы подчиняемся президенту и правительству». «И все-таки», — произнес Рудольф, — «вы имеете большое влияние на страны НАТО. Бывшие соц. тоже «за». Мы также можем быть уверены в северных странах. Финляндия колеблется, но проголосует нейтрально. Тогда против останется только союз независимых государств. И Россия не посмеет возразить, поскольку побоится оказаться в международной изоляции. Этот разумный и смелый ход мысли оказался неожиданным для мистера Стулпо. Он засомневался и помедлил с ответом. Конечно, он понимал, что никаких принципиальных возражений он не может предъявить Рудольфа. Вопрос заключался только в дипломатии. А не зайдет ли этот политик из неизвестного маленького государства слишком далеко и не испортит ли игру? В таких делах есть своя особая очередность. И потому он спросил, а если русские будут все-таки против, то есть ли смысл тратить время всех руководителей делегаций сейчас до встречи в верхах? «Поэтому мы и обращаемся к вам за поддержкой», — сказал Рудольфа с мягкой улыбкой. Если бы вы нас зарегистрировали, то мы бы знали, как поступить. Весь эстонский народ надеется на вас. Я считаю, что от нашей беседы была польза обеим сторонам, улыбнулся мистер Стулпа и на прощание пожал им руки». Когда они оказались по ту сторону железных ворот, Рудольф глубоко вздохнул. Но «Ну идея Такой, что если захочешь положить на ладони посмотреть, что он из себя представляет, он просочится сквозь пальцы, так что и следа не останется. Он совершеннейший профессионал. По всем признакам видно, что он умеет держать нос по ветру и наверняка сделает в нашу сторону полтора шага. Затем они встретились с представителями фонда Линкольна в центре Арчи Гудвина. Встреча состоялась в форме делового обеда. Участвовали только мужчины. Человек двадцать молодых и среднего возраста сидели за обеденным столом на двадцать восьмом этаже. Из резных шкафов красного дерева достали фарфоровый сервиз и расставили его на огромном круглом столе. На тарелках были изображены зеленые и золотистые вишневые ветки. Кельнеры стали сервировать в качестве закуски маленьких раков и спаржу, которым полагалось розовое вино. Фабиан был растерян, игры с первого рака вместе с панцирем. Затем председатель принимающей стороны произнес приветственную речь, в которой подчеркнул необходимость деловых связей между их страной и Эстонией. Он выразил надежду, что в Эстонии вскоре начнет действовать по-настоящему честная рыночная экономика, которая приведет к росту благосостояния всех членов общества. Речь выслушали с профессиональным безразличием и похлопали из чувства долга. После десерта с ответной речью выступил Рудольф. Он отметил, как важно Эстонии интегрироваться в свободный мир включиться в мировую схему. Для этого нам нужно стать субъектом международных прав, для чего неизбежной предпосылкой является регистрация независимости Эстонии со стороны вашего государства». Фабиан уже привык, что везде, куда бы они ни ходили, шеф произносил более или менее одни и те же слова Рудольфа похлопали немного более оживленно. На гипсовых лицах слушателей появились трещины улыбок. Видимо, потому что, хотя Рудольфа не представил свою речь в форме танцевальной драмы, его ноги оставались в неподвижности, но тем выразительнее он использовал пластику пальцев по примеру школы Катахали. Они, как известно, знают четыре тысячи положений рук и пальцев, с помощью которых можно передать весьма сложные сюжеты. В обычном балете число положений рук всего около ста. Конечно, шеф не знал все четыре тысячи положений, и все-таки жестикулировал он очень выразительно, используя при этом пластику каждого глазного яблока и бровей. Никаких обещаний за этим обедом не было дано, и договоров не было подписано. «Нам нужно спешить», — произнес шеф, глядя на часы, когда они вышли на улицу. Взмахом руки он подозвал такси. Они проехали по центру города около трех километров, пока не оказались возле массивного здания серо-бежевого цвета. «Здесь работают члены парламента», — объяснил шеф. «Благодаря нашим друзьям мы сможем встретиться с некоторыми из них». Они зашли в первую контору. Секретарь сообщил, что сенатор Паззолини ждет их. Паззолини оказался человеком приятной внешности, слегка напоминавшим актерам о строянии, с серебристыми волосами и большими карими глазами, немного склонным к полноте и все же весьма хорошо сложенным. Разговор был конкретным, из чего следовало, что они имели дело с опытным и дальновидным политиком — «Совершенно ясно, в каком направлении движется история», — говорил Пазолини. «Если сейчас применить слишком жесткие методы, то Горби почувствует себя загнанным в угол, и весь процесс замедлится. Но что еще хуже, в России может произойти кровавый финал». Мы не хотим потерять Горби, поскольку он прогрессивный капитулянт. Поэтому для начала мы предлагаем вам вместо окончательной интеграции статус наблюдателей. Это будет реальнее. «Это поставило бы нас на одну доску с бывшими провинциями Советского Союза», – парировал шеф. «Наши историко-политические реалии совершенно другие». «Я знаю это», — кивнул Пазолини. «Но вы понимаете, что история подходит к концу. Это то же самое, как если бы закончился большой топ-40. Если однажды будет подведена черта, то настанет конец. Кто на борту, тот на борту. Кто за бортом, тот за бортом. То, что раньше было иначе и потом тоже могло пойти по-другому, это больше не имеет никакого значения» потому что если история закончилась, то новых ТОП-40 больше создавать не будут. Останется, как было, и жаловаться будет некому. «Мы, конечно, это понимаем», — согласился шеф. «Только кто-то в песенном конкурсе, как вы соизволили это назвать, нашу песню под своим именем представил. Мы лишь хотели бы это исправить», «В смысле авторских прав». Пазолей не рассмеялся. «Хорошо. Я обещаю, что представлю этот вопрос с нашей комиссией в вашей терминологии». «Будет, как большой», — сказал, — произнес Экопс, когда они вышли на улицу. Все рассмеялись. На углу они снова взяли такси. «Тебе пора», — сказал шеф Экопсу когда они проехали километр. Тот кивнул и вышел из машины. Дальше они поехали втроем, пока не подрулили к зданию с серо-голубыми колоннами в стиле неоклассицизма, украшенному башнями, напоминающими средневековую крепость». В приемной секретарь им сказал, что член представительной палаты, бывший помощник президента по вопросам государственной безопасности мистер Влыкновак, уже ждет их. Мистер Влыкновак, казалось, был к ним весьма благосклонен. Этому могло способствовать то обстоятельство, что его родители были чехами которые бежали из Чехии в сорок восьмом году после дефиницирования Томаша Мазарика. Мистер Влыкновак выслушал традиционные аргументы шефа с большим вниманием и озабоченно кивнул: "Я сделаю все, что смогу". В растроганных чувствах пожал он им руки. "Мы не отдадим вас русским". Жаль, произнес шеф, когда они снова сидели в такси. Влыкновок по всей вероятности смог бы убедить члена номер три Комитета безопасности, за которым стоят могущественные компании по производству хлора. К сожалению, репутация Влыкновока уже не та, что несколько месяцев назад. На него легла тень сотрудничества с Роджерсом из которого в прессе сделали козла отпущения в связи с коррупционным скандалом в Гиннес-ИКО. Фабиан не слышал об этом ровным счетом ничего и счел за лучшее промолчать. «Куда едем?» — спросил негр-таксист. «На Триумфальную площадь», — произнес шеф. «Это является нашей целью вот уже пять лет». «Кстати», — продолжил он по инерции, — «вы знаете, где находится Эстония?» «Конечно знаю», — ответил негр. «Это там, где раньше жил Арво Пярт». «Откуда вы знаете Пярта?» Даже Рудольф не смог скрыть удивление. «Я изучаю в университете музыковедения», — сказал таксист. «Иногда играю в оркестре, замещаю, когда надо. Я знаю произведение Пярта. Композитор «Что надо». В клубе возле Триумфальной площади они встретились с самим гномом Момсоном, который оказался большим крепким мужчиной лет пятидесяти. Глаза немного на выкате с тяжелыми веками, и властная линия рта давали понять, что ему не нравится, когда возражают. Поэтому даже Рудольф помалкивал, когда Момсон развивал свои идеи, связанные с Эстонией. «Вы должны отказаться от восточного рынка. Иностранному капиталу нужны гарантии. Вы можете получать доход от туризма», – поучал он, откинувшись в кресле с закрытыми глазами. «Вы должны организовать свободные выборы. В прессе не должно быть цензуры. Вам нужна своя валюта». Они сидели тихо, как мыши, и слушали, как шкалеры. Шеф распорядился, чтобы Андерсон записал весь разговор и украдкой дал Фабиану знак, чтобы тот изобразил на лице еще большую преданность. Момсон говорил долго. Под конец он добавил несколько советов относительно животноводства, порекомендовал отказаться от разведения коз в Эстонии. «Это животные для бедных», — произнес он. Например, в районе Нью-Мехико местные жители используют одно и то же слово для козы и овцы. «Тоже мне восточный мудрец», — сказал Рудольфа, когда они спускались в лифте. «Из-за его болтовни у нас осталось совсем мало времени». Когда они сели в очередное такси, Рудольфа попросил разрешения позвонить. На другом конце был некто «Фленнери» который недавно встречался с руководителем канцелярии иностранных дел. «Он одобряет нас?» – поинтересовался Рудольфа. «Он сделал это на дипломатическом языке», – ответил Фленери и спросил, «Как обстоят дела с Ельциным?» Он недавно попал в автоаварию. «У меня такое чувство, что ГБ намерено разыграть Балтийскую карту. Это льет воду на нашу мельницу». Только бы ему хватило смелости. «Бене!» «До «Да послезавтра!» И шеф выключил телефон. «Как насчет одной Марии?» Протянул шеф водителю коробку с сигарами. Эта карусель продолжалась три дня. Фабиан невольно удивлялся шефу. Ведь Рудольфа уже не молод. К вечеру он сильно уставал. Глаза проваливались. Лицо становилось еще более костлявым а взгляд пустым. Он говорил рассеянно, иногда его даже трудно было понять. Порой Фабиану казалось, что во время его речи пластинку заедало на одном месте. На третий вечер шеф был таким усталым, что только и мог насвистывать Марсельезу. И его танцы, в которых он кружился у себя в номере, Напоминали движение замученных соревнователей в конце танцевального марафона или лошадей, которые всю жизнь ходили по кругу, вращая жернова мельницы. Но стоило ему оказаться в лучах прожекторов перед камерой или на трибуне, как в нем пробуждался азарт сражения». Его мысль фокусировалась, он становился остроумным, речь текла гладко, без повторов. Но что самое главное, его танцы снова делались функциональными и выражали невыразимые. Ему сопутствовал успех». Их ближайшая цель попасть на прием к президенту с каждым часом становилась все реальнее».